История одного скелета Историки Германии давно озадачены каверзным для их самолюбия вопросом. Чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой Фаттерленд, перебираясь в Россию? Зато вот русские люди, жившие гораздо хуже немцев, оставались верны своей отчизне, и никто из них даже не помышлял бежать в Германию. Эрик Амбургер, историк из ФРГ, справедливо писал по этому поводу. Ни один русский даже мысли не допускал о выезде и поселении за границей, так как отрыв от родины и своих единоверных сограждан представлялся ему попросту невероятным. Да, невероятным. Русские по заграницам не бегали, худо ли, бедно ли, но свою проклятую житуху они пытались налаживать у себя дома, а прелести иностранного бытия их не прельщали. Правда, известны случаи, когда русские сознательно покидали Россию или становились невозвращенцами, навсегда потерянные для Отечества. Но это бывало в эпоху кровавого террора опричнина Ивана Грозного или в смутное время, когда жизнь человека ценилась в копейку. В далекие от нас времена, не выдержав насилия властей и жестокости поборов, Крепостные спасались за Уралом, осваивали Сибирь и Алтай, но в подобных случаях их нельзя было считать иммигрантами или политическими отщепенцами. Они не порывали связи с отчизной, а лишь расширяли ее пределы, как бы невольно становясь колонизаторами новых еще не освоенных земель. После такого предисловия для автора необходимого я желаю рассказать о человеке, который умышленно предал родину и бежал в Европу где оставил на память европейцам свой скелет. Но прежде нам следует переключиться в царствование Екатерины II, когда имя предателя неожиданно всплыло наружу истории, сделавшись загадкой для потомства. Итак, читатель кареты поданы, нам придется навестить Зимний дворец. Шведский король Густав III и Екатерина II состояли в двоюродном родстве, что не мешало им воевать друг с другом. Конечно, брат и сестра встречались. Густав приезжал в Петербург, Екатерина ездила во Фридриксгам для свидания с ним. В первом случае князь Потемкин-Таврический подарил гостю окровавленную перчатку с руки Карла XII, хранившуюся в Кунскамере и вручил ему рецепт приготовления русского кваса, который произвел на короля сильное впечатление. Во втором случае брат и сестра, беседуя о политике, договорились о необходимости обмена между Швецией и Россией старыми документами из их архивов. Густав III знал о пристрастии кузины к собиранию старинных летописей, и в одном из писем король сообщил ей, что в архивах Упсальского университета Издревле хранится подлинная рукопись некоего Каташихина Селецкого о порядках на Руси во времена царя Алексея Михайловича. Императрица считала себя знатоком старины, но при этом и меня она малость опешила. Каташихин кто таков? всюду спрашивала она. Никто из Громатеев при ее дворе Каташихина не знал. В ответном письме королю императрица сообщала, что подыщет чиновника, который в ближайшее время навестит Упсалу, я не замедлю добавляла она, и уже приказала отправить туда, в Упсалу, человека, который будет избран с этой целью, ради снятия копии с рукописи загадочного для царицы Каташихина. А все-таки странно, рассуждала Екатерина в кругу своих близких, кого не спрошу, никто не ведает, описатели Каташихини. Думается мне таково, ежели он оставил после себя описание Старой Руси и ее порядков, значит сам хорошо знал их. Однако какой дьявол затащил его в Швецию? Густав III вскоре сообщил, что помянутый им Каташихин осенью 1667 года был обезглавлен топором королевского палача, о чем в шведских архивах имеется соответствующая запись. «Теперь я совсем ничего не понимаю», — весело рассмеялась императрица. «Если боясь царского топора в России бежал он в Швецию, так почему там под топор угодил? Может, поспрашивать на Москве старых бабок ведуней, не помнит ли кого из фамилии Каташихиных? Мне было бы интересно».